Глава четвертая «Утошни!» Пискнул Проша и захреначил в меня молнией. «Да-да, помню!» Я пригладил ставшие дыбом волосы. Отойти от тела, пробить еще одну дыру в стене и свинтить как можно дальше. Я несколько раз глубоко вздохнул и коснулся стены. Снова зала, и снова нет ощущения устойчивости стен, пола и потолка. Но стало лучше. Рябь уже не такая сильная и сопротивление меньше. Уже не кажется, что ползешь сквозь песок, скорее будто дует встречный ветер. Вероятно, если бы я еще сутки просидел в хранилище, здесь вообще все стало бы нормальным. Но полчаса назад кристаллоид стал настаивать на том, что мне пора. Из его сумбурного эмоционального писка я разобрал что-то про искажение времени, задания и еще несколько нецензурных слов. В общем, похоже, что-то случилось, что для него самого стало неожиданным. И это меня насторожило. Как-то я привык, что он все знает, просто не считает нужным рассказывать. Я достаточно бодро шагал в противоположную от тела Гнинга сторону. В принципе, после моей вчерашней атаки в одной из стен уже зияла дыра. Но Проша не рекомендовал ее использовать, и сейчас я понимал почему. За ней ничего не было. Просто серая мгла и это вдвойне подозрительно смотрелось, с учетом, что совсем рядом располагались окна, и за ними была вполне стандартная картина обычного жилого района. Кристаллоид оказался прав. Чем дальше я отходил от мертвого хранителя, тем слабее становилось сопротивление воздуха, и все меньше плавались стены, да и органы чувств работали все лучше. Восприятие цвета, звуки, запахи — все стало более привычно. Я дошел до стены не откладывая, запустил пространственную волну и, по совету Проши, сразу же телепортом прыгнул в образовавшуюся брешь. Перед глазами ярко вспыхнуло, а потом по ушам ударил шум. Только через секунду я понял, что это обычный белый шум постсистемного города. Каркани, не мутировавших ворон и крики. «Твою мать! Малый телепорт!» «Не успел! По ногам ударил асфальт, и я упал!» Хорошо, что появился столько метров в восьми над поверхностью. И спасибо характеристикам и навыкам укрепления тела. Ничего не сломал и даже не потянул. Быстро огляделся. Застройка максимум пятиэтажная, много деревьев. Что-то не сильно на Москву похоже. Открыл карту. Ага, окраина Люберец. Ну, не Екатеринбург, и на том спасибо. Я бросил последний взгляд на школу, едва не ставшую моей могилой на аккуратные дыры в ее стенах. С облегчением вздохнул и написал в чат. «Я тут». «Молот». «Ебать». «Полина». «Ура!» «Шизоид». «Ты где был?» «Сергей». «Где тут?» «Олега Чждановский». «Я рад, что с тобой все хорошо. После события надо поговорить. Какого события?» «Молот». «Ебать». «Шизоид». «Того, который уже тринадцать часов идет». «А сколько меня не было?» «Молод». «Ты там забухал, что ли?» «Сергей». «Тридцать семь часов. Кстати, пока тебя не было, произошло очередное повышение уровней, и теперь минимальный на земле одиннадцатый. До следующего десять суток». «Вот оно как. Что там такое гнинка нахуй вертел, что даже сидя в хранилище я потерял столько времени? А если бы не зашел в него? Не исключено, что от старости бы помер, или еще бы что случилось». Надо тоже научиться ставить такие ловушки. Что за событие, кстати? Я залез в архив, пролистал кучу сообщений от волнующихся друзей и нашел системное. «Узнай, с кем ты живешь». Интригующее начало. Знать, с кем ты живешь, всегда хорошо, даже если это знание сулит разочарование. Для каждого жителя Земли произведен расчет маньячности. Классное слово. Смысл такой. Если разумный убил другого разумного, который сам не убивал, или убивал в пределах среднего по планете, учитывается убийство после прихода системы. Значение его маньячности растет. Если маньячность человека переходит определенный порог, он начинает светиться красным. Если сильно переходит, то на него ставится глобальная метка, которую видят все. «Награда не предусмотрена. Приятного знакомства». «Время до окончания события — 10 часов 43 минуты 12 секунд». «А, я еще раз осмотрелся и перенесся на крышу ближайшей пятиэтажки. Вот теперь все понятно. повсеместно в небо уходили красные лучи. Я правильно понял, нам показывают плохих, которые завалили много мирных и их надо искать и наказывать». «Костя». «А, ага, охрененный Ивент!» «Шизоид». «Если перефразировать героиню фильма, Догвиль». У нас появился шанс сделать мир немного чище. Молот. Ты сам часом красненьким не светишься? Нет, немного белого над головой но это, видимо, нимб. Шизоид. Шизу... У нас у всех такие. Молот. У меня спина еще чешется. влади глянь, там крылья не растут. Сергей. Ярослав, что ты в Люберцах делаешь? Потом расскажу, что мне делать-то. Молот. Мочи козлов! Сергей. Мы разделились. В основном мы ищем лучи. Костя остался на базе, гипнотизирует и допрашивает тех красных, кто оказался среди Ждановских. Олег Ильич Ждановский. Для нас это событие — подарок судьбы. Нашли всех крыс, убийц, тех, кто внедрился и имел злые намерения. Это да. Только сейчас я осознал суть происходящего. Понятно, что маниичилу завалить всегда полезно и приятно. Но ведь самый страшный враг тот, кто маскируется под друга, и сейчас мы их всех вычистим плюс устроим показательные казни вдобавок в будущем людей будет сдерживать возможность повторения текущего ивента ну а если не будет в наши ряды они точно вступать не рискнут кстати очень любопытная средняя по планете величина допустимых убийств если предположить что большинство не убивало никого а особо одаренные завалили сотни то средняя вероятно Получается около двух-трех, и система считает это нормой, мол, с каждым бывает. Ну, я так и не понял, мне по красным лучам прыгать или Косте с гипнозом помочь? Костя. Мне не надо, я и сам заканчиваю. Всех подозреваемых уже поймали и разделили по степени красноты. Тут работа на неделю, но я же могу и после событий этим заняться. Шизоид. Ты глянь на карте, где мы, и прыгай туда, где нас нет. Мы ничего на всех хватит. Окей. Я оценил расклады. Ребята работали парами или тройками, и, судя по маркерам, каждую группу сопровождали другие члены клана. И все справлялись. Значит, я могу действовать соло. От понимания предстоящей задачи у меня подскочил адреналин, и я испытал странное чувство, очень похожее на кровожадность. «Кость, как там результаты допросов? Не ошибается система с маркерами?» «Устя». «Я допросил больше сотни, ребята в полях тоже поначалу разговаривали. Все четко, чем краснее, тем больше невинных мудак убил». «Окей, тогда я в бой». Я еще раз осмотрелся и увидел сразу скопище красных лучей у горизонта. «Далековато, долго прыгать». «Стоп, у меня же теперь есть полноценный телепорт». «Ну-ка, попробуем». «Перемещение, еще одно. А вот лучи уже и не так далеко». «Охренеть!» «Еще один прыжок, а потом калибровка малым телепортом». «Ага, какая-то промзона, и сквозь крышу одного из больших бетонных зданий вверх бьют сразу три десятка лучей». «Было часов одиннадцать утра и солнечно, так что с одной стороны здания, как раз там, где располагались широкие ворота, находилась тень. Туда я и прыгнул, и сразу же стал невидимым». Охранники лениво переговаривались а я мимо них шмыгнул внутрь. «Она система! то Сплюнул на пыльный пол один из душегубов. Всего их тут было около пятидесяти. Двадцать разной степени красноты, а еще у тридцати метки. Почти одни мужики, заросшие, и они бухали. «Да лан, Лех, расслабляться тоже надо!» Другой бандит поднял бутылку водки и глотнул прямо из горла. Тем более те ребята, что не получили эти лучи, теперь вызывают больше доверия. Да они все равно красным как елки сверкают. Ты же терпел и загимнотизировал, он и будет устанавливать этот... как его? Первый контакт. лёха заржал. Точняк. да Собственно, чему удивляться? Как раз одна из тех самых шаек, появление которых мы опасались. Тут не случайное убийство, тут, похоже, целенаправленный кач на мирных и сопутствующее выбивание черных коробок. Этот мудак лёха даже умудрился прокачать магию контроля до десятки. Хорошо, что для них сегодня бренное земное существование закончится. Я прикинул экспозицию, чтобы пространственная волна убила как можно больше народа. А потом задумался, и очередной раз меня посетила мысль, что зря я забиваю на прокачку интеллекта. Ведь волна лишит меня всего лута. Только черные коробки останутся. А тут на каждом сине-фиолетовые шмотки. Да и повсюду сумки и баулы, где может быть куча полезного. Все это пригодится или ждановским, или для торговли. Вручную, что ли, всех резать? А, собственно, почему нет? Прорядить только сначала». И главное — не дать убежать, чтобы потом их не ловить, и чтобы за это время, пока сюда не приедет группа Ждановских, выжившие не растащили лут. «Ставлю метку на карте. Олегович, высылай людей. Богатая база отморозков. Попробую бить всех, но там кто-то на промысле и может вернуться. Так что лучше побыстрее». «Олегович Ждановский». «Высылаю». Я снова вышел на улицу и первым делом зарядил молнию в четверку охранников. Им запретили пить их ломало, и они грустили. По сути, я избавил их от страданий. улюбовавшись на дымящиеся тела и подхватив чёрные коробки, я зашёл внутрь. Ну, понеслась! Молния! Телепорт! Пространственный взрыв! Молния! Удар посхом по горлу! Хруст! Снова молния! Крики, запах горелого мяса и беготня. Меня постоянно выкидывало из тени. Но паникующие бухи и маньяки даже не пытались сопротивляться. Кто-то прятался, а самые умные бежали к выходу, но, разумеется, не добегали. На всё про все мне понадобилось не больше трех минут. В лучах бьющего из окон солнца клубился дым. Я с улыбкой осмотрел место побоища и, достав копье, принялся искать тех, над кем не висели черные коробки. Особенно был благодарен, если кто-то стонал от боли и подсказывал мне направление. Коробки, разумеется, забрал сразу, остальное оставил Ждановским. Вроде никто не ушел. олег Ждановский. Ближайшая группа в 20 километрах. Уже выдвинулись. Я вышел на улицу и переместился на крышу здания. В пределах видимости были сотни красных лучей. Какое потрясающее событие! Система, спасибо! Можешь же и порадовать, когда захочешь. «Это будут долгие, тяжелые, но очень приятные десять часов». Я улыбнулся и переместился к ближайшему. Первые три часа прошли без эксцессов. Я перемещался вдоль юго-восточной границы Москвы, понемногу удаляясь. Таких крупных групп больше не встречал. Максимум двенадцать лучей в одном месте. В основном это были тройки, четверки или отдельные маньяки. Вот к такому я сейчас и направлялся». «Ага, частный дом», — снова вспомнился дядя Ваня и две обречённые девушки в его подвале. Я немного повисел над населённым пунктом, и в глаза бросилось отсутствие всякого движения, не было даже одержимых, причём нигде в пределах видимости. Кстати, и лучик-то значительно краснее предыдущих. Не зря он обратил на себя моё внимание. «Неужели кто-то соло устроил тут геноцид?» На втором этаже богатого дома я выбрал окно, и через него телепортом проник внутрь, где тут же ушел в тень. Ух ты! Вся комната, куда я попал, была завалена артефактами и расходкой. Понятно, что низкого качества, но количество поражало. Я сделал несколько шагов и осторожно приоткрыл дверь. Огненный шар ударил в косяк, и его волной меня откинуло и выбило из невидимости. Я тут же переместился, выпил зелье здоровья и снова ушел в тень. Песец! Чувствуя, как боль отходит и ожоги заживают, я ужаснулся тому, как чуть не погиб на ровном месте. Вот что значит не вовремя расслабиться. «Выходи, сука! Я вижу тебя!» Раздался крик из глубины дома. Что интересно, голос был женским. «Видит. Это плохо. Что-то вроде Владовского рентгена». Плюс огненная магия и неизвестно, какая вторая особенность. Знать бы, где эта сука, можно было бы рубануть волной. «Что тебе надо?» Интонация невидимой противницы изменилась и стала более спокойной. «Иди своей дорогой, нам нечего делить». А -а -а, придумал, как ее убить без риска для жизни. Вот только ущерб дому будет большой. Да и любопытно, откровенно говоря, что это за маньячила тут такая борзая». «Ты зачем людей убиваешь?» «Я убиваю только козлов!» «Луч над головой говорит об обратном!» «Краснеют только убийцы!» В голосе четко послышалась ненависть. «Если ублюдок изнасилует сто женщин, но никого не убьет, он даже не прозовеет!» «И где ты нашла сотни насильников?» «Не обязательно, что они успели это сделать! Они могли засать в последний момент! Большинство из них — цыкуны!» Но в мозгах своих озабоченных они все это представляют каждую секунду. — А женщины где? — спрашивая, я внимательно слушал и был готов в любой миг отступить через окно. — Мрази! Так же, как и их мужики! Похотливые суки без креста! Только на людях выказывают сочувствие, а на кухнях между собой! Голос дрогнул и смолк. Мне очень хотелось посмотреть на говорящую. Более того, я чувствовал, что это одна из героинь моих романов человек, имеющий субъективную и, возможно, очень вескую причину стать монстром. Достоевский — великий писатель. Он понимал человеческую натуру и умел описать даже полную сволочь, настолько трехмерно и залезает так глубоко в ее душу, что ты начинал ей, если не сочувствовать, то хотя бы отчасти понимать. Мне всегда были интересны такие личности. И сейчас, с огромным удовольствием, с точки зрения исследователя душевных травм, Я бы продолжил этот диалог. Но, во-первых, это опасно. А во-вторых, нет времени. Жаль. Малый телепорт, и я оказался снаружи дома. Ещё один, и я уже в луче красного света, идущего вверх, и падаю на крышу. В десяти метрах от неё пространственная волна вертикально вниз. Когда я активировал заклинание, жертва будто поняла, что что-то происходит, и красная метка дернулась в сторону. В этот же миг подо мной в крыше дома образовалась дыра, но сразу падать туда я не стал и снова перенесся вверх. Луч перестал двигаться, но не погас, и сейчас шел точно по краю уничтоженного пространства. Я осторожно переместился на крышу и услышал стон, но это могла быть и ловушка. Я скастовал сопротивление магии, а затем выпил зелье уклонения и невидимости, так как теней на крыше не было, после чего переместился, а потом через окно попал внутрь. Девушку я увидел сразу. Видимо, она действительно почувствовала угрозу и отпрыгнула в сторону, но чуть-чуть не успела, и нижняя половина ее тела исчезла в пространственной волне. Сейчас она лежала на животе метрах в пяти и смотрела на меня. Я ждал огненного шара или чего-то подобного, но то ли у нее кончилась мана, то ли ей было неудобно и больно. «За что?» — прохрипела она, и с ее губ сорвались красные пузыри. «Ты убийца!» — я пожал плечами. «Я избранной системой! Ты должен меня спасти! Я очищаю этот мир от тех, кто этого заслужил!» «Считай, что веренную тебе зону ты очистила!» «Помоги!» красивая еще совсем молодое лицо исказило болью, и она потянула ко мне руку. Я переместился, и в следующую секунду огненный шар пронесся через то место, где я стоял. Еще прыжок, и копье вонзилось в затылок маньячки. «Вы убили разумного 24 четвертого уровня». «Неплохо она покуролесила. Наверное, это первый человек из убитых мной сегодня, кто по праву носил прозвище «маньяк». Впрочем, не мне их судить». Мое дело сделать так, чтобы больше за мысли преступления люди не страдали. Хотя среди убитых девушкой наверняка были и те, кто вполне этого заслужил. Но, судя по насыщенному цвету ее метки, не так много. Я подхватил черную коробку, быстро пробежался по дому и схватил то, что оказалось ценным. Затем поставил метку на карте и покинул дом. Личное сообщение от Олега Ждановский. «Я тут слежу за картой». «Мне кажется, или ты перемещаешься дальше и быстрее, чем, по идее, должен с телепортом?» «Личное сообщение для Олега Ждановский». мне кажется, заклинание прокачалось». «Личное сообщение от Олега Ждановский». «Отлично, там, в тридцати километрах от тебя, наши зажали группу маньяков, но они забились в бункер, их не вытащить. Сможешь помочь?» «Метку поставил». «Да, буду через пять минут». «Мог бы и за три успеть» но занимался сбором лута и чёрных коробок. Последняя уничтоженная группа светилась красным не так ярко, но при этом оказалась достаточно сильной. Видимо, они убивали не только мирных. Грустно всё это. Могли стать союзниками, но не справились с соблазном, и сейчас я поднимаю чёрные коробки с их ещё дымящихся тел. «Ладно, не время для самокопаний». И у нас осталось всего шесть часов, чтобы сделать этот мир хоть чуточку лучше.